Глава 9. Турнир. Не всё так просто было с новым свойством моего меча. Изначально я хотел его использовать на парных клинках, но побоялся конфликта с посвящением Кровавой Луне. Кроме того, что можно было лишиться самого меча, так ещё был неплохой шанс получить проклятие от обеих сторон. С высшими силами в игре было опасно шутить. Вторым пока неизвестным фактором было то, что ритуальный кинжал мог выпасть любого игрока, кроме некроманта, которым я так и не стал. Но в качестве ритуального выступило моё личное оружие, которое не выпадает никогда. Было непонятно, как сработает игровая механика. Придётся выяснять это опытным путём. Привет. Уселась рядом со мной грустная эльфа. За ней подтянулись и остальные. Ну что, опять на отдых, но уже на месяц, предложил гном. С чего это вдруг? Вы передумали участвовать в турнире? Обратился ко всем троим. О чём ты? Не понял Ульрих. Вы, похоже, не осознаёте, какая конкуренция будет ради награды, про который вы мне тут рассказывали. Это же ценнейший навык, ради которого каждый клан расшибётся в лепёшку, но сделает всё возможное, чтобы его получить. Пытался я донести всю серьёзность их собственного желания. И что, сидеть и страдать заранее, как всё плохо? Огрызнулся гном. Нет, качаться. Как мы можем качаться, если у нас характеристики уполовинены? накричала на меня Эльфа, начав заводиться. А как это влияет на твои навыки? накричал я на неё в ответ. Э-э, замерла она с открытым ртом. "Никак", проговорил Ульрих. "Именно. Что нам мешает качаться на вдвое меньших монстрах, продолжая развивать навыки, но не получая опыт? Тогда идём скорее, чего мы сидим?" вскочила повеселевшая Латанерия. "Погоди", остановил я готовую бежать Эльфу. Предлагая повысить наши шансы и прокачать меня. "А не сильно жирно будет?" проворчал гном. "Квест тебе, качать тоже тебя. Это в ваших же интересах. Если сможем прокачать мне хотя бы обычное лечение до пятого уровня, это сильно увеличит наши шансы. И месяц пройдёт с пользой». Ребята согласились, и мы решили вернуться к уже знакомым данжам и монстрам двадцатых уровней. На следующую ночь, пока англичане ещё бодрствовали, я пошёл проверять новые свойства меча. Нашёл укромное место с обрывом. где можно самому биться обострые выступы скал и стал на них прыгать. Если меч выпадет, я, конечно, расстроюсь, но смогу вернуться и забрать его. За несколько часов смертей меч так ни разу и не выпал. Но это не показатель, мало статистики. На выходные выделил себе целые сутки игры и специально умер больше 100 раз подряд. Меч все еще оставался при мне. Что ж, если вероятность выпадения есть, то она меньше 1%. Можно считать эксперимент удавшимся. Теперь осталось самое лёгкая набивать фраги уже на счётчик маны. Похоже, это мой путь силы, череда бесконечных убийств. Только стоит начать расти уровню, быстрый набор фрагов прекратится. И до этого момента осталось не так уж и много, так что нельзя терять времени зря. По крайней мере, этот чётик не обнуляется одним ударом. проговорил я себе под нос, убив этого монстра и получив заслуженное плюс один на счётчике меча. Еснижаемый остаток в 3000 душ. Кстати, использовать на заклинание не мог. А вот первую собственную душу решил спустить на тесты новой механики, используя меч как жезл, костью огнишар и отправляя его монстра. Минус одна душа. Всплыло сообщение в трее, и счетчик души на мече вернулся к неснежаемым 3.000. Чтобы вы представляли масштаб предстоящей работы. Одна единичка очков характеристик дает 100 маны. Чтобы получить столько же через меч, мне нужно убить 100 игроков, что в принципе невозможно, или 10.000 мобов. «Десять, проксима центрово вашу тысяч. Это будет долгий путь. Невольно вздыхаю, представив, сколько нужно будет перебить мобов. Радует только начальное значение. Вот уж действительно стоит того, чтобы нанять армию игроков и перенести их в жертву в пентаграмме. Уверена, что те, кто действительно собирается играть за некроманта, так и делают. Режим наш не изменился. Четыре часа сами по себе, четыре вместе. Ребята энтузиазмом не блистали, но отрабатывали честно. Всё-таки долгосрочная мотивация у них была. свои четыре часа я как комбайн собирал жатву с мобов. Совсем начальные данжи мне не понравились. Монстры хоть и слабые, и мне на один удар, но их концентрация на проходимый метр слишком мала, и вообще их количество невелико тоже. Я дольше добирался от одной локации до другой, чем убивал самих монстров. Пробую все подряд подземелья в порядке роста их сложности и уровня, остановился на пятнадцатиуровневых со средней сложностью. Населены они были мобами слабее, чем обычно, но зато их было много. с первых шагов на игроков, а в данном случае на меня, вываливаются одна за другой волны пушистого чешуйчатого и зубастого зверья. Предназначенные для группового прохождения, меня эти локации заставляли слегка взмокнуть. Кроме однообразного фарма, решил начать прокачивать меч. Просто так мне теперь никто приёмов давать не будет, поэтому надо вступить в какую-нибудь из фехтовальных школ. Здравствуйте, мастер, Обратился я к учителю мечнику школы Клеймора. Здравствуйте, Вежливо поздоровался со мной NPC, отвлёкшийся от учеников. "Чем могу помочь?" "Я хотел бы научиться фехтованию у вас." "К сожалению, ничем не могу помочь." Отшил меня NPC и, развернувшись, ушёл. Никакие мои попытки дозваться до него не принесли успеха. Странно, реакция NPC была нетипичной. Обычно хотя бы объясняли, почему отказывают. Ладно, попробую другую школу. Но и во второй, и в третьей, и во всех последующих мне отказывали, причём делали это очень вежливо. Что за ерунда? Происходящее мне определённо не нравилось. Потратив выходные на то, чтобы прыгать как можно больше учителей мечников, везде получил один и тот же результат. Это был провал. Похоже, удаление двумечного боя было ошибкой, но кто же знал. Сейчас в моём арсенале только первоуровневые приёмы, полученные ещё на службе, и простой удар мечом. То есть по факту только один нормальный удар. Используя только его, навык мечей, конечно, будет расти, но очень медленно. Но не это самое плохое. У меня висит задание на отражение максимального урона для получения приема простой блок мечом. Для него мне, как и с получением простого удара, нужно от чего-то отталкиваться, то есть нужен изначальный прием блок, который у меня сейчас только первого уровня. В общем, настроение мое было не самым радужным, но сейчас ничего поделать я не мог. Есть версия, что отказывают мне из-за моего класса, описание которого пока для меня закрыто. Так что этот вопрос переносится на неопределённое время. но определённое количество уровней. "Ты чего такой злой?" спросил гном, удивлённый тем, что моё настроение хуже, чем у них. "Да столкнулся с одной непонятной проблемой в игре. Не расскажешь?" деликатно поинтересовалась эльфа. "Почему бы и нет? На форумах я подсказки не нашёл." задумался я, как бы рассказать так, чтобы не рассказать слишком много. "Я хочу развить кузнечное дело, но ни один кузнец меня не берёт в ученики и не хочет обучать никаким навыкам." А мне нужны именно навыки. Это если вкратце. «Оставив в стороне вопрос, зачем магу кузнечное дело, начал Ульрих. Может быть, ты не подходишь по параметрам характеристик? Подхожу точно, отвёркой версию лученика. Это не про тебя, но иногда конфликтуют классы. Но в твоём случае может какое-то достижение? Предложила версию эльфа. Вполне может быть, кивнул я. Но это не отменяет самоупотребности. Иногда единичные навыки можно получить как награду за квест. Не знаю, есть ли такие для кузнецов. Как правило, они даже лучше, чем те, которым обучают наставники, предложила эльфа. Или получить нужные навыки в настоящем и будущем. Не знаю, как для кузнецов, но для стрелков я знаю, что так можно, добавил вариант Тулерих. Спасибо. Может, что-то и найдётся. Надо посмотреть в сети подробнее. Про наградные квестовые навыки я знал, но они были такой редкостью, что проще их вообще не учитывать. А вот поискать учителей в настоящем это хорошая идея. хоть и маловероятная. Оставшееся время дебафа пролетело незаметно. За этот месяц некроманский счётчик на мече вырос на феноменальные 433 единицы. Как увеличение монорезерва — это крохи, конечно. Но вот как потенциальные 433 заклинания, выпоченные с помощью меча, бесценно. В прямом смысле бесценно. Однообразный фарм мне скоро начнётся сниться в кошмарах. О да. Потягиваясь, радовался гном вернувшимся характеристикам. Вот теперь можно и покачаться. Каждый из ребят за время с урезанными характеристиками поднял какой-нибудь навык. А Латенаре так вообще несколько. Впрочем, не удивительно, так как у неё две полноценные прокачиваемые ветки. Всегда есть что подтянуть. Ну и я поднял стандартное лечение до пятого уровня. В личных целях вещь эта совершенно бесполезная, и заменяемая самым простым эликсиром. Но на турнире может нам пригодиться. Я уже представлял, как мы делаем из Гелби просто неубиваемый снаряд, который сносит всё на своём пути. Надо поднять уровень до 39-х, чтобы в свою группу попасть на максимуме, озвучил я предложение. Сейчас они были 38-ые и Ульдерих 37-го. По идее, мы должны успеть это сделать до турнира. Никто спорить не стал, и мы продолжили набеги на подземелье. Только теперь эти трое как с цепи сорвались и играли в бешеном темпе. Вот что делают с людьми, вынужденное воздержание. Но я продолжил набивать фраги, будь они неладны. Хотя ворчу я больше по инерции, радовала каждая плюс единичка душ. За несколько дней до начала турнира мы единодушно решили отдохнуть и встретиться уже в день регистрации. В институте половина студентов ходила напряжённые и дёрганые, а вторая приткучающее отличное зрелище. Турниры всех локаций транслировались и стабильно собирали огромную аудиторию. Нагда бывали случаи, когда на броне какой-нибудь команды красовался товарный знак из реальности. С навыком художника такое могли делать даже сами игроки, но чаще обращались к NPC. До плей-офф рекламные команды доходили редко. но всё же такое случалось. Вот и сейчас, подходя к арене, чтобы зарегистрироваться. Нет, нет, да попадались команды в необычной раскраске. Может, и нам стоило подзаработать, прокомментировал увиденное гном. Но вместо нормального ответа натолкнулся на угрожающие взгляды товарищей и не стал развивать тему. На мои уговоры сменить внешность и псевдонимы на время турнира, ребята также ответили отказом, мотивировали тему, что им наоборот нужно засветиться, чтобы в случае успеха рекрутёры гильдий знали их в лицо. Но мне слова не нужно, даже наоборот, бегу я от нее. Поэтому при регистрации становлюсь бородатым старцем, широкополой шляпой и посохом. Посох, кстати, прикупил специально для турнира. Неудобная штука, но зато универсальная и с бонусом для всех заклинаний. Команда братство конца зарегистрирована. Капитан Генмальф. Генмальв. Охихи, гном. Надо было обсудить это заранее, ворчала на название эльфа. Зато мы теперь настоящая фэнтези-команда, величественно возвестил я из-под поля своей шляпы. А почему серый, а не белый? Заинтересовался Улирих моим сценическим выбором. Ну, ничего хорошего в наши планы не входит, только трэш и угар. Было бы некрасиво поручить образ доброго волшебника. Напарники на такое объяснение только качали головой. Но вместе мы однозначно выглядели очень колоритно. Какое первое состязание? спросил я у Ульриха. Захват флага. Захват флага на первом этапе командных соревнований это как? Удивлению моему не было объяснения. Каждый турнир проходил по-своему, и защиты флага не было ещё ни разу. Из-за такой неопределённости нельзя было заточить группу на что-то конкретное. Нужно было быть готовым ко всему. Подробности будут уже на старте. Просто ответил лучник. Первый этап турнира проводился по всей планете одновременно. И за сутки назначался на случайное время. За час до старта мы уже сидели в своей комнате в здании арены и нервничали. Началось, нетерпеливо проговорил гном, её разовыший весь час. В нашей команде открылся портал, который стал расширяться и вскоре накрыл всю комнату. Мы оказались в небольшой башне с открытой площадкой и флагом посередине. Передо мной выскочило окно с описанием правил и обратный пятиминутный отчёт. Нас выкинуло в отдельную локацию с укреплениями. Начал я зачитывать условия. Между каждым укреплением километр. Возрождение для всех одинаковое, вместе с флагом 10 минут. Дальше по турниру проходят первые три места из нашего города, собравшие больше всех флагов. За вычетом потерянных. Звучит несложно, рассудил гном. Ты, Ли и Гилби, идите захватывать флаги, а мы с Лотой будем охранять, сразу предложил лучник. В принципе, я согласен с такой тактикой, но тут я могу повысить шансы ребят, особо не засветившись. Лучше вы трое оставайтесь на защите, а я пойду на промысел. Если не получится, остановил хотевшего возразить Ульриха. Если не получится, то попробуем по-двоему. Лота, если у вас совсем будет плохо, Запускай верхугненные шары. Если буду рядом, то увижу и смогу помочь. Ну что, начали? Таймер до старта отсчитывал последние секунды. Начали. Проорали мы все вместе. Со стартом состязания я повесил на ребят все свои бафы, на что ушёл весь мой резерв без меча. Выпрыгнув из башни, отойдя на достаточное расстояние, достал меч, резерв маны на котором уже был 3820, и повесил себе щиты в пять потоков. Теперь пуст был и он. Перенув меч обратно в инвентарь, вооружившись посохом, я прыжками стал перемещаться до ближайшей видневшейся башни. Дальше, в общем, было просто. Приблизившись к башне соперников, включая всего лишь двойное ускорение, и этого хватает, чтобы избежав все атаки, коснуться флага. Башня мигнула, и над ней вспыхнула огромная цифра минус один, оповещающая окружающих о текущем счёте местной команды. Ждать, пока злые хозяева придут в себя и нашинкуют меня, я не стал и побежал дальше. В голову пришла мысль, что у только что потерявший флаг команды есть два варианта действия. Первый это сидеть и дожидаться возрождения флага, а второй пока не прошло десяти минут, попробовать атаковать другую башню. Но во втором варианте возникал риск погибнуть и оставить свой флаг вообще без защиты. Всё закручивается интереснее, чем я думал. Над башней, к которой я приближался, горела надпись 3. Значит, и над нашей горит такой же счётчик. И для каждой команды получается выгоднее воровать флаги у тех, Кто вырывается вперёд, чему проигрывающих, тем самым повышая свои шансы. А ещё есть вероятность, что если у команды много флагов, все её участники занимаются только захватом. Один за другим в голове мелькали возможные варианты. Не отвлекаясь на их подробное обдумывание, запрыгиваю в башню, оказавшуюся пустой. Над ней уже горела цифра 4, но я вернул место счётчик к тройке. Хитро. Теперь у них иммунитет на целых 10 минут. В это время в стороне нашей башни небо прочертила очередь огненных точек. Это будут долгие четыре часа. Именно столько длится первый этап турнира. Я поспешил к своим. Каково же было моё удивление, когда приблизившись к башне, увидел гордо развивающийся флаг и своих товарищей живых и бодрых. Я перепугалась, когда их стало слишком много, виновато объяснила эльфа. Владноу Олире, оказывается, неплохо попадает, своеобразно похвалил лучник огном Это к лучшему. Слушайте, как обстоят дела. Я рассказал, что видел. Получается победит та команда, которая вообще не будет сидеть в башне, а каждый участник самостоятельно займется захватом флагов. Пришел лучник к тем же выводам, что и я. Да, ведь это охота за флагом, а не защита. Но я сильно сомневаюсь, что будут команды, в которых все четыре человека смогут собирать флаги. А самый большой урон, который мы можем нанести соперникам это убивать их, выводя из игры на время возрождения. Ты предлагаешь оставить башню и всем заняться сборами? поинтересовалась Альфа. Почти. Вы из Гилби действительно можете пробовать собирать флаги, а Ульрих останется в башне. Своим присутствием он отобьёт желание к нам лезть у совсем уж халявщиков, а серьёзных нападающих параддит хотя бы на пару человек. Так мы превращаемся фактически в три команды вместо двух. Согласен, стоит попробовать, дал добро Ульрих. Тогда через час собираемся опять, посмотрим, что получится. Слэтон с Гилби, мы разошлись в разные стороны. Я теперь добегал до башни на ускорении, похищал флаг и бежал дальше. Вот такая нехитрая стратегия. Отмечая на карте ограбленные башни, я засекал, когда примерно пройдёт 10 минут, чтобы вернуться к той, с которой начал. На третий круг я уже действовал на автомате и успевал охватывать четыре вражеские точки. Через оговорённый час над нашей башней красовалось 33. "Они неплохо получается», — радовался гном. "Я умер четыре раза. Не очень эффективно", признался лучник. Убил многих. Человек десять. Хороший результат, приободрил я лучника. Тогда продолжаем так же? спросила Лотанария. Да, уже до победного конца. Текущая схема казалась мне оптимальной. Мы снова разбежались, но уже на три часа. Редкий навык давался непросто. С каждым новым десятиминутным кругом я всё ускорялся и уже брал пять флагов. Иногда правда хозяева оказывались на месте и активно сопротивлялись. Так что средним моим показателем было всё-таки 4 за 10 минут. Периодически хотелось присесть отдохнуть, пропустив пару точек, но именно их могло нам не хватить, чтобы пройти дальше. Нужно ещё немного упереться и не сбавлять темп. Стоп. Надпись перед лицом застала меня на башне с вытянутой рукой к очередному флагу. В следующий момент мы все оказались в нашей турнирной комнате. Сколько у нас было? спросил я у лучника, который должен был быть всё время на башне. 119. Возле нас прям очередь дежурила, чтобы забрать флаг. Впрочем, они и между собой дрались. Смотрите, смотрите. Обратила наше внимание эльфа на одну из стен, на которой медленно строка за строкой стали появляться результаты. Армия Мора: захвачено 249, потеряно 22. Нартензо: захвачено 163, потеряно 20. Братство конца. захвачено 120, потеряно 18. Рим. Захвачено 78, потеряно 0. Город летящего пуха. Захвачено 57, потеряно 0. Затрод сквард. Захвачено 42, потеряно 1. Альфа завязала и запрыгала. Мы прошли. Да, детка, присоединился к ней гном. Фух, растягся я на диване. Жесть какая-то. В личном зачёте куда проще. Похоже, защищать флаг тоже надо было, спокойно отметил Удирих. Но по нему было видно, что он тоже рад. Вместе с тремя командами с самым большим числом захваченных флагов, прошли еще три с наименьшим потерянных. Дома пролистывая запись трансляции нашей беготни, решил посмотреть и на конкурентов. Первое место заняла команда из четырех Рог. Неудивительно, что у них был такой отрыв в количестве собранных флагов. Очень специфический состав. Может и в лобовом столкновении они имеют шансы, но вот что игра придумает дальше вопрос. В составе второй прошедшей команды тоже два быстрых игрока. По внешнему виду было сложно понять их направленность. Но флаги они снимали очень ловко. У всех команд из второй тройки в составе присутствовали барьерщики: один стихийный и два пространственных. Вот это игроки сугубо угубо командной и клановой направленности. Посмотрел победители из других городов. Везде картина была примерно одинаковая. Следующий этап соревнований назначен через два дня. И мы единогласно взяли перерыв до этого времени. Не знаю, как ребята, а я перенервничал и с удовольствием это время просто прогулял. Лена ко мне не присоединилась, Посмотрел трансляцию других турниров. У них в настоящем ещё сложнее. Ну что, покажем им, где назгулы зимуют», — Приветствовал ребят так же, как и я пришедших пораньше. А это...» обязательно сделаем всех. Наперебой стали фонтанировать позитивом гном с эльфой. «Неизвестно известно ещё, каким будет следующее задание, спросил я у всегда осведомлённого лучника. Нет, на этот раз сохраняет интригу до последнего. Тогда ждём. Два часа до официального старта мы обсуждали команды победителей. Трансляции смотрели все. «Три». Перед началом посреди комнаты стали мигать цифры. «Два». Все подобрались, как перед прыжком. «Один». На этот раз мы исчезли из комнаты и появились в новом месте одномоментно. Проморгавшись, стали оглядываться. Вокруг был лес, но необычный, как в реальности, а фантазийный, аккуратный, с аномально высокими деревьями и фосфордицирующими цветами. "Читай задание". Все лица обратились ко мне. "А ничего нет". Я пытался найти что-то в интерфейсе. Может, пропустил, но ничего похожего на задание не было. "Смешно", кивнул лучник. Давайте хоть осмотримся, предложил кто-то из ребят. Стоп, вскрикнул я, открыв карту. У вас на карте есть точка на северо-востоке. Нет. Нет. Все посмотрели карты. Тогда можно считать это заданием. У меня на карте примерно в 100 километрах, стоит точка без названия, таймера и вообще каких-либо комментариев. Понятно, что идти туда. А вот насчёт таймера, полагаю, что есть ограничение на количество пришедших, озвучил свои мысли Ульрих. Где-то в стороне звучала птичья трель. Тогда не будем терять время. Я на всякий случай поделился точкой с товарищами, чтобы они тоже могли ориентироваться в случае моей смерти. Не спеша мы двинулись в заданном направлении. То, что с другими командами мы встретимся рано или поздно, никто не сомневался. Поэтому шли мы в боевом построении: я впереди, за мной гном, потом лучник, как самое слабое в плане здоровья и защиты звено, и замыкала эльфа. С каждым километром мы все ускорялись. 100 километров это много. Кто знает, что будет по дороге и насколько затянется второй этап. Но мы заранее обговаривали этот момент, и у нас каждый был готов к затяжному погружению. Мы уже бежали, отбросив осторожность, почти 20 минут. Казалось, что вот еще чуть-чуть и мы на финише, никаких препятствий. Именно в этот момент перед нами показалась группа игроков. И что делать? остановился растерявшийся гном. Они же вроде враги, или нет? Мы переглядывались с игроками другой команды, в замешательстве также решавшими атаковать или нет. Нигде не было условий, что мы должны сражаться. Может даже договоримся и дальше пойдем вместе? Атакуем, крикнул я, решив не терять времени. Вариант с сотрудничеством это уж совсем фантастично. Все смешались в беспорядочном бою, но противник совершенно грамотно вычислил, кого они смогут убить проще всего. И не обращая внимания на урон от остальных, сосредоточил свои атаки на Ульрихе. хлопнуло вокруг нас. Мы снова стояли посреди леса все вместе, вроде как даже на том же месте, с какого начали. Знакомо пропела птаха. Не понял, а гном? Нас всех, что ли, какой-то ультой приложило. Стоп, описание появилось. Читаю. Развернул я мигающее сообщение в трее. «При смерти одного из участников все команды отправляются на стартовую точку возрождения. Опять технушники первые места займут. Быстро проанализировал условия лучник. Чем дальше мы пройдём, тем дальше снова топать при смерти. Обозначил я ещё одну сторону такого условия. Впрочем, нам уже показали правильную стратегию при столкновений. Мажоры, приувеличенно громко сказал Гилби, при виде преградивших путь игроков. Четыре мечника в сверкающих латах демонстративно вышли прямо перед нами. Не обязательно, может быть, клановые подружки, вступил я в обсуждение наших с гномом. Да, ну, слишком уродливые. задумчиво протянул он. Может, в орюге? Старили из клана храна снарягу. Команда перед нами была в бесстыдно дорогой экипировке. Нет, мы тоже прилично одеты. Из данжей для каждого собрали лучшие из возможных сетов. А мне так как вообще магический плащ 180-го уровня, который по параметрам защиты лучше, чем броня у какого-нибудь рыцаря. Но у ребят перед нами были ручные мастерские вещи, то есть вещи, сделанные игроками, находящимися на вершине своего ремесла. Каждая такая вещь делается больше полугода. Ин ингредиентов требуется на огромные суммы. Так они ещё переливаются мерцанием многочисленных зачарований. По характеристикам такие сета превосходили свои аналоги в несколько раз. Удивительно, что они прошли во второй тур. Флаги, наверное, собирали все четверо по отдельности. Кем бы ни были игроки перед нами, это элита, финансовая или игровая, неважно. А то, что мы могли сделать эту броню сами. Вы не допускаете, высказался кто-то из соперников. Мы все четверо невольно заулыбались такой наивности. Эх, жалко на турнире ничего не выпадает при смерти. Вы бы все равно еще себе сделали, продолжил троллить игроков гном. а Наконец, разозленные противники вместо разговоров бросились на нас. Эту ситуацию мы разбирали заранее и специально провоцировали соперника. Удирик встал у меня за спиной, Гилби и Эльфа отбежали в сторону. Гилби беспорядочно атакует, а эльфа его лечит. держась на максимальном расстоянии, маневрируй, уходя от атак своим непонятным ускорением. Здоровье гнома начинает проседать с катастрофической быстротой. Я, Эльфа и Ульрих бьём в полсилы, всю ману бросая на самозащиту, хотя нам защиты и не требуется. Все четверо атакуют гнома. Но маленький гном, крутящий пируэто огромной секирой, не самая удобная цель для бойца ближнего боя. Я внимательно смотрю, золотонория Ожидая сигнала от неё, что она не справляется с атачкой Гилби. Здоровье гнома падает всё сильнее. сказываются численные преимущества атакующих. Вот уже меньше 10% до смерти гнома, 5%. Да, вижу семафор эльфы и подхватываю Гилби своей лечилкой, а он теперь шаг за шагом возвращается к нам. Противник видит, что до победы осталось совсем чуть-чуть, буквально пара ударов. Бросаясь вперёд добить и наглого гнома, Один из нападающих оказывается в зоне гарантированного поражения Ульрихом. А это почти вплотную к нам. И лученик не заставляет себя ждать. Жахает своим самым сильным выстрелом. Гилби бросается в сторону от схватки, а мыслотанарии добавляем дамаг заклинаниями. Каст второй. Мечники обрушиваются на меня. Снова выстрел Ульриха. Третий каст от меня. Четвертого уже не понадобилось. Все трое исчезают в вспышке. «Черт! Эти пока самые крепкие оказались. Вернулся тяжело дышащий гном. Его раны влияют на его самочувствие, а он сейчас почти при смерти. Мы с эльфой стали быстро его приводить в порядок. Не то чтобы все наши противники сплошь непроходимые тупицы, но вид гнома с последними процентами здоровья это все поддавались на такой наглый развод. Никто же не знает, что он в таком состоянии может пребывать бесконечно долго. Броню купил, уметь играть не купил. Вполне заслуженно бравировал Гилби. Лучше всего это испытание прошла бы группа из одних дистанциончиков, но такие точно отсеились на первом этапе. В итоге в турнире должна победить самая сбалансированная команда. А мы сбалансированная команда. Самая сбалансированная. Самая-самая сбалансированная. такими нехитрыми диалогами продолжился наш переход.